Когда он вышел, Иисус сказал, ⁇ Ныне прославился Сын человеческий, и Бог прославился в нем. Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его к себе, и вскоре прославит его. Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня.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 «Господи, почему я не могу идти за Тобою теперь? Я душу мою положу за Тебя». И Иисус отвечал ему, «Душу Твою за меня положишь? Истинно, истинно говорю Тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды».